хотя теперь могла видеть его лишь со спины. На спинке его инвалидной коляски красовалась наклейка «Я мужчина, уважающий женщин». «Ты еще и мужчина, которого я где-то видела», подумала Джерд. «Или ты просто похож на какого-то киноактера». «Давай, тетя Джерд», скомандовал Стэнли, мальчонка Мелани Хаггинс. «Толкай, я хочу взлететь повыше, хочу сделать петлю». Джерд толкнула его выше. Хотя маленький Стэнли ни в коем случае и близко не должен подобраться к петле. Во всяком случае, она сама, его мать, все сделают для этого. Тем не менее, он зашелся смехом. Это вызвало улыбку и у нее. Она подтолкнул его еще чуть выше, выкинув из своих мыслей человека в инвалидной коляске. Из своих мыслей на поверхности. «Я хочу сделать петлю, тетя Джерд! Пожалуйста! Ну давай, пожалуйста!» Ну, подумал Джерд.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 выдувающая бесконечные мелодии, электронная трескотня, доносящаяся из видеосалона, вой жуков-картингов, носящихся по гоночному треку. Сумятица этих звуков грызалась в его сметенный и встревоженный разум, как голодные монстры. Хуже всего было перекрывающее все и бурающее плоть его мозга, как наконечник тупого сверла, завывание механического моряка на палубе волшебного корабля.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 С обидой заявил Стэн, но все же отправился туда. 10 Джерд пошла по дорожке, ведущей от зоны пикников в главной аллее, и, выйдя из нее, направилась к будкам у входа в парк. У билетов на весь день и у билетов на полдня выстроились длинные очереди, и она была почти уверена, что мужчина, с которым хотела поговорить, ничем ей не поможет. Она уже видела его за работой. Задняя дверь будки билетов на весь день была открыта, Джерд постояла на месте еще секунду, набираясь решимости, а потом зашагала к будке. У нее не было официального статуса в дочерях и сестрах, никогда не было, но она любила Анну, которая помогла ей выпутаться из отношений с мужиком, 9 раз отправлявшим ее в пункт срочной медицинской помощи. Это началось, когда Джерд было 16, а закончилось в 19-летнем возрасте. Сейчас ей стукнуло 37, и последние 15 она была неформально правой рукой Анны. Учить обиженных новеньких тому, чему научила ее Анна, что они не должны возвращаться к своим агрессивным мужьям, дружкам, отцам и отчимам, было лишь одной из ее функций. Она преподавала искусство самообороны, не потому что оно спасало жизнь, а потому что вырабатывала чувство уверенности в себе. Она помогала Анне устраивать прибыльные мероприятия вроде сегодняшнего. Работала вместе со слабым и пожилым персоналом Анны, помогая содержать приют в состоянии, напоминающем платное заведение. И когда требовалась работа по охране, она старалась выполнить ее как можно лучше. И именно в этой роли она сейчас двинулась вперед, расстегивая защелку своей сумки, служившей ей походным кабинетом. «Прошу прощения, сэр», — сказала она, заглядывая в открытую заднюю дверь. «Могу я поговорить с вами минутку?» «Справочная для посетителей справа от волшебного корабля», тотчас отреагировал мужчина в будке, не поворачивая головы. «Если у вас проблемы, обратитесь туда». «Вы меня не поняли». Джерд сделала глубокий вдох, заставив себя говорить спокойным тоном. «С этой проблемой только вы можете мне помочь». «С вас 24 доллара», объявил продавец билетов молодой парочке, стоявшей с другой стороны окошка. «И вот шесть сдачи. Счастливо провести день». И в сторону Джерд, по-прежнему не поворачивая головы. Я очень занят здесь, леди, говорю на тот случай, если вы не заметили. Так что если хотите пожаловаться на организацию игр или что-нибудь в этом роде, прогуляйтесь до справочных посетителей и... Вот так. Но Джерд не собиралась выслушивать советы этого парня, прогуляться куда бы там ни было. Тем более в таком снисходительно-издевательском тоне. Может мир и впрямь полон дурочек. Но она не из них, и она знала кое-что, чего этот самодовольный кретин не знал. Питер Слоуик был укушен более 80 раз, и не исключено, что человек, который сделал это с ним, находится сейчас здесь, разыскивая свою жену. Она едва втиснулась в тесную будку, схватила продавца за плечики голубой форменной рубашки и развернула к себе. На именной бирке, пришпиленной к нагрудному карману его рубашки, было написано «Крис». Крис уставился на физиономию Джерд Киншоу, напоминавшую потемневшую луну, ошарашенный тем, что до него дотронулся посетитель. Он раскрыл было рот, но Джерд заговорил до того, как он успел издать хоть один звук. «Заткнись и слушай. Я думаю, что сегодня ты, возможно, продал дневной билет очень опасному парню – убийце. Так что не утруждай себя рассказами, какой у тебя был трудный денек, Крис, потому что мне, мать твою, наплевать на это». Крис пялился на нее выпученными от удивления глазами. Прежде чем к нему вернулся голос и деловой настрой, Джерд вытащил из своей громадной сумки слегка потускневшую, полученную по факсу фотографию, и сунул ее ему под нос. «Детектив Норман Дэниелс, который размотал крупное дело о наркотиках», — гласила подпись под ней. «Вам нужна администрация парка», — сказал Крис. Голос его звучал одновременно обиженно и испуганно. За его спиной мужчина, стоявший теперь в начале очереди, на нем была идиотская шляпа, вроде колпака Буратино, и майка с надписью «Самый классный в мире дед». Резко вскинул видеокамеру и начал снимать, возможно, предвкушая столкновение, благодаря которому его пленку прокрутят по вечерней хронике. «Если бы я знала, как забавно все это будет, я бы нисколько не колебалась», — подумала Джерд. «Нет, она мне не нужна, во всяком случае пока. Мне нужен ты, пожалуйста». Ты только взгляни, как следует, и скажи мне. Леди, если бы вы знали, скольких людей я вижу здесь, сзади... Я говорю о парне в инвалидной коляске. Приехал рано. До столпотворения. Сечешь? Здоровый парень, лысый. Ты высунулся из будки и заорал что-то ему вслед. Он вернулся. Наверное, забыл взять сдачу. Или что-то в этом роде. В глазах Криса вспыхнули огоньки. Нет, было не так, сказал он. Парень думал, что платит верно. Я знаю, что он так считал, потому что он дал десятку и два бакса по одному. Он или забыл цену для инвалидов за весь день, или вообще не заметил вывески. Ага, подумал Джерд. Как раз та вещь, про которую парень, только притворяющийся коллегой, мог забыть, если голова у него занята другим. Буратино, понявшись, что никакой потасовки здесь не будет, опустил камеру. «Дайте, пожалуйста, один билет для меня и один для моего внука», попросил он, нагнувшись к переговорному окошечку. «Успеешь», – отрезал Крис. Хамство ему было не занимать, но сейчас не время давать уроки хорошего тона. Сейчас требовалась дипломатия. Когда он снова повернул к Джерд свою недовольную и важную физиономию, она опять выставила вперед фотографию и заговорила мягким, уважительным тоном. «Это тот мужик в инвалидной коляске. Представь себе его без волос». «Ох, леди, ну что вы в самом деле? Он был еще и в темных очках». «Постарайся, он опасен. Если есть хоть один шанс, что это он, мне придется поговорить с ребятами из администрации». «Черт, ошибка». Она поняла это почти сразу и все равно опоздала на несколько секунд. Огоньки в его глазах вспыхнули и сразу пропали, но ошибиться было невозможно. Если она хотела обратиться к администрации с каким-то вопросом, который его не касался, то все в порядке. Если вопрос касался его, то все не в порядке. Может, у него уже бывали неприятности с администрацией раньше, а может, ему уже разок выговаривали за то, что он такой хам и козел. Как бы там ни было, он решил, что все это дело – лишняя головная боль, которая ему совершенно не нужна. «Это не тот парень», – сказал он. До этого он легонько подтянул к себе фотографию, чтобы рассмотреть получше, а теперь попытался вернуть ее владелица. Джерд выставила руки вперед ладонями над объемистой выпуклостью живота, отказываясь взять ее, во всяком случае пока. «Пожалуйста», — сказала она, — «если он здесь, то ищет мою подругу, и вовсе не для того, чтобы покатать ее на чертовом колесе». «Эй!» — крикнул кто-то из растущей очереди к окошку будки. «Давайте работайте, продавайте билеты!» Послышались одобрительные выкрики в поддержку первого крикуна, и самый классный в мире дед снова поднял свою видеокамеру. На этот раз он, казалось, пытался поймать в кадр лишь нового дружка Джерд, Криса. Джерд видела, как Крис глянул на него, как щеки его залились краской. Он резко дернул рукой, пытаясь прикрыть лицо, словно жулик, который выходит из летнего домика с ворованным барахлом. Последний шанс на то, что она сможет выяснить здесь хоть что-то, пропал. «Это не тот парень», — рявкнул Крис, — «совсем другой. А теперь убери свою жирную задницу отсюда, а не то я вышвырну тебя в парк». «Кто это говорит?» – фыркнула Джерд. «Я могла бы накрыть стол на 12 персон на том, что ты таскаешь позади себя, и не уронить ни одной вилки в щель посередине». «Убирайся немедленно!» С пылающими щеками Джерд побрела обратно к зоне пикников. Она чувствовала себя дурой. Как же она могла так проколоться? Она попыталась убедить себя, что всему виной место, слишком шумное, суматошное, слишком много людей снует туда-сюда в поисках развлечений. Нет, дело не вместе. Она была встревожена, вот почему все так случилось. Мысль, что муж Рози мог убить Питера Словика, была жуткой. Но мысль, что он мог быть сегодня здесь, под личиной паралитика в инвалидной коляске, была в тысячу раз хуже. Ей уже приходилось сталкиваться с безумием. Но безумие в сочетании с такой изобретательностью и всепоглощающей целеустремленностью... Кстати, а где Рози? Не здесь. Это все, что Джерд знала наверняка. Пока не здесь, мысленно поправилась она. Я прокололась, пробормотала она вслух. А потом вспомнила, что твердила почти всем женщинам, приходившим в ДНС. Если знаете что-то и можете воспользоваться этим без чужой помощи, пользуйтесь этим сами. «Ладно, она воспользуется этим. Это означало, что администрация парка отпала, во всяком случае пока. Вряд ли она сумеет убедить их, а если ей удалось бы, то это может занять слишком много времени». Однако она видела лысого мужика, катавшегося в инвалидной коляске по зоне пикников и болтавшего с несколькими людьми, в основном с женщинами. Лана Клайн даже приносила ему что-то поесть, что-то вроде мороженого. Джерд заторопилась обратно, к зоне пикников, Она стала искать Лану или какую-нибудь другую женщину из тех, что болтали с лысым мужиком, но это было все равно, что искать полицейского. Ни одного не бывает рядом, когда он вам нужен. А теперь ей как на грех нужно было в туалет. Просто позарез. Ну зачем, черт возьми, она выпила столько холодного чая?